Глава 31. Заря важного дня. Я поставила будильник на шесть утра. Мы с сестрой умяли по тазику хлопьев и приступили к осуществлению плана. Она должна была остаться дома и нарядить всех на свадьбу. В первую очередь маму, которая хотела выглядеть как невеста, но так, чтобы это не казалось данью патриархальному обществу. Мои обязанности касались райского уголка и включали подготовку фуршета, украшение комнат и понукание всех остальных. Мистер Холт любезно подбросил меня до места, потому что ему нужно было пораньше на склад подготовиться к осенней инвентаризации. Начинался прекрасный день. Солнце висело в молочно-белой дымке, и мистер Холт не удержался. «Отличный денёк для свадьбы», — сказал он. И я согласилась. Когда я приехала, Шерилл, новая ночная сестра, ещё не закончила суету с завтраком, поэтому я минут десять помогала ей, прежде чем приступить к подготовке свадебного фуршета. Я уже надела платье подружки-невесты, которое для меня наскоро сшила Кэрри Фрост. Поверх повязала фартук, чтобы не забрызгать заправкой для салата, свёклы и тому подобным. Платье получилось простеньким, розовым и довольно уродливым, с воротником-стойкой и маргаритками по всему подолу. Заметив интерес Шерил, я рассказала ей про день свадьбы открытых дверей, и на лице её отразилось замешательство. «То есть твоя мама сегодня выходит замуж, а праздник состоится здесь, вместе со всеми этими стариками?» Сформулированное таким образом и вслух, это действительно казалось странным, и меня охватила тревога. «Да, и всё будет великолепно. Приходи обязательно». «Спасибо, конечно. Я и так провожу тут достаточно времени», — отказалась она. «И в любом случае я иду спать. У меня опять ночная смена». «Ладно», — согласилась я. «Но если вдруг передумаешь...» «Не передумаю», — отрезала Шерил. Я решила назвать свадебное чаепитие фуршетом, чтобы отличалось от обычного чаепития. От идеи многослойных сэндвичей я отказалась, а вместо них решила сделать сэндвичи в виде сердечка с помощью формочки для печенья и молотка. Оставались лишние куски, но вкусные остатки запросто съедят. И ещё я делала рулетики из ветчины. Готовить их заранее накануне вечером я не стала, потому что терпеть не могу людей, которые ради своего удобства готовят заранее. Ведь свежая еда, приготовленная в сам день праздника, гораздо красивее. Я никогда не хотела стать одной из таких, особенно в день свадьбы. Я торопилась и старалась не думать про Майка Ю. Шэрил, завтракая, наблюдала, как я режу сэндвичи и задавала неудобные вопросы. Потом, слава богу, пришла сестра Эйлин с плойкой на чёлке и сигаретой в руках, и всё стало спокойно и весело. Потом подтянулись мистер Симмонс с остальными и расселись за кухонным столом покурить. Все выглядели чудесно. Накануне мы пригласили парикмахершу из стильных волос на весь день, и она всем сделала прически, включая персонал, кроме Салли Н которая много лет уже не стриглась. Карла Би сказала, что та похожа на рекламу шампуня, который закончился. Я бы под этими словами подписалась, но промолчала, только покосилась на Салли Энн. Сестре Салим стильные волосы соорудила сайриту и провозилась с ней до десяти вечера. Мне не очень понравилось. Бусины нелепые. Всё время брякают, и, по-моему, парикмахерша явно откусила больше, чем смогла проглотить. Потому что кое-где, особенно сзади, пряди были толстоватые. Но стильные волосы была очень горда своей работой. И если верить сестре Салим, сказала, что хочет сфотографировать её для парикмахерского конкурса. Единственной пациенткой, которую не причесала стильные волосы, осталась мисс Бойд, у которой во время парикмахерских работ разболелась голова от запаха лосьона для укладки. Сестра Эйлин причесала её в день праздника и сделала из неё настоящую Фэру Фосет. Карла Би умчалась украшать холл и гостиную, а потом позвала нас всех посмотреть. Сначала мы пошли в гостиную, и там было очень мило и празднично. И мы все благодарили Карлу и говорили, какой у неё прекрасный вкус в шитье и развешивании флажков. А потом мы увидели холл, Для Холла она сшила специальный транспарант со словами «Райский уголок — место, чтобы жить». И это было так трогательно и так поразительно, что она сшила это своими руками, что мы просто онемели. Сестра Салим застыла, раскрыв рот, и Эйлин сказала «Карла Би, ты гений! Это просто грандиозно!» А потом, когда я уже решила, что прекраснее ничего быть не может, Карла Би развернула серебристый с белым транспарант, на котором было написано «Счастливая семья». И ещё нарисованы обручальные кольца и подковы на счастье. По плану все представления и музыкальные развлечения, кроме выступления Майка Ю с Калимбой, Должны были происходить в патио, чтобы их можно было смотреть из гостиной через французские окна. А для тех, кто захочет разглядеть поближе, были устроены зрительские места на садовых стульях, которые Эйлин и Гордон Бенкс слегка подкрасили. Вокруг сцены изящными гроздями свисала глициния, прямо как на рисунке в книжке. Просто театр под открытым небом. Великолепно. И погода подходящая. Эйлин и Миранда отвечали за подготовку пациентов а кухарка и жена Гордона, Минди Бенкс взбили все подушки и разбрызгали повсюду освежитель воздуха. Ведёрко для зонтиков и тростей заняло место у входа, а рядом — женские и мужские резиновые сапоги. И ещё в свежих цветах взяли на прокат разные растения — две монстеры, фикус бенджамина и африканские фиалки. Их расставили повсюду, и получилось чудесно. Как на распродаже. Утро знаменательного дня предполагалось спокойным, но получилось волнительным и полным событий. Для начала явился хозяин, что само по себе удивительно, потому что последние несколько дней он пребывал в коме, оплакивал мать и пропавшую Матрону. Он даже подъел обрезки сэндвичей в форме сердечка, что вообще на него не похоже, и сообщил, что очнулся от своей комы, когда ему приснился кошмар, в котором он сражался с бурсуком. Он ухватил сестру Салим, чтобы продемонстрировать нам, как он действовал во сне. И победно орал «Ты не полосатый, ты просто коричневый, чёрт тебя побери!» Сестре Салим льстило его внимание. Они вдвоём изобразили старую добрую потасовку и практически поцеловались в конце. И бусины в её волосах очень мило посвистывали, развиваясь в воздухе. Вообще очень приятно было, что хозяин вышел из своей комы и готовился провести с нами весь праздник. Все тут же начали пересказывать свои сны. Мистер Симмонс сказал, что ему приснилось, будто ему звонит какой-то человек из телефонной будки в Маркет-Харбору, чтобы сообщить, что они с братом едут к нему в гости, и удобно ли ему это. А потом раздались гудки, и он проснулся. Эйлин приснилось, что ей кто-то предложил мятные леденцы Пола, а когда она положила их в рот, оказалось, что леденцы фруктовые. Полагаю, очень символично и жутковато. Хозяин ушёл, переоделся в костюм для верховой езды и уже спустя несколько минут помахал нам в окошко, проезжая мимо верхом на рассвете. Потрясающе, ведь он много недель был слишком печален, чтобы ездить верхом, Обедняшка рассвет тосковал в забвении и бился в стойле, как забытый в тюрьме узник. И только жена бокалейщика пару раз в неделю выезжала его. Она любила одинокие прогулки. А потом прозвенел звонок в дверь, Два посетителя хотели видеть мистера Симонса. Это были Аттенборо, но тогда мы этого ещё не знали. Они пояснили, что пытались дозвониться из телефонной будки в Маркет-Харбороу. Сестра Салим оставила их в холле Сейлин, а сама бросилась в кухню. Быстро, сестра, скомандовала она Карлиби. К мистеру Симонсу два посетителя. Бегом в его комнату, застелите постель и вымойте туалет. кто это? удивился мистер Симонс. «Не знаю, они звонили из Маркет-Харбороу», — сказала сестра Салим. Мистер Симмонс удивлённо вскинул на неё взгляд. «Святые угодники! Мой сон сбывается!» «Сестра Эйлин займёт их беседой в холле», — сказала сестра Салим. «А вы пока поднимитесь наверх и переоденьтесь». В конце концов Аттенбор пустили к мистеру Симмонсу в его комнату, и сестра Салим понесла наверх поднос с чаем и печеньем. А мы гадали, кто бы это мог быть, пока я раскладывала выпечку, приготовленную добровольцами к свадебному чаепитию, включая коробку с кривыми кексиками от Салли Н. От чего-то я побаивалась теперь Салли Н., когда сложила воедино все факты: близнецы, нестриженные волосы, смерть внутри, а в придачу ещё и лотос с Майком Ю. Мы догадывались, что гости какие-то знаменитости, но не могли их узнать. Я думала, может, это местные депутаты парламента. Сестра Салим отправила Салли Н попросить у них автограф, чтобы мы могли вычислить их по подписи. Но Салли Н струсила, а вдруг они не знаменитости? Визит гостей оказался коротким, потому что мистер Симмонс не слишком любил такие церемонии, что ужасно жаль, ведь к нему приходили разные любопытные люди, бывшие работники Бибси. Когда Аттенбору спустились в холл и Эйлин помогала им надеть плащи, Меня всё же послали за автографом. Сестра Эйлин как раз рассказывала, что она рисует в свободное время, и показала несколько своих картин маслом, висевших на стене в холле. «Тоскана?» — спросил один из Аттенборо. «Кирби Макслоу», — ответила сестра Эйлин. И я впервые догадалась, что там нарисован маленький домик. Вплоть до того момента я видела на картине футболиста Астон Виллы в футбольных воротах. Я потрясённо так и выпалила это Аттенбуро. И Аттенбуро посчитали данное обстоятельство, то, что я видела дом как футболиста, более интересным, чем само произведение. «Чудный, но широко распространённый феномен», сказал тот Аттенбуро, что поменьше. «Два изображения в одном». Он прищурился на картину. «Ага, я тоже вижу футболиста. А вот сейчас отвернусь, потом опять посмотрю и опять вижу домик». Смотрю опять, ага, опять футболист. Кролик Витгенштейна, сказал тот Аттенборо, что повыше. Что ты видишь, что там и изображено? Ты видишь футболиста? Кто скажет, что это не футболист? Объяснил мне маленький Аттенборо. Это коттедж, встряла Эйлин. О, но кто может это утверждать? Я, сказала Эйлин, моя бабушка там жила. Он хочет сказать, что живопись. Любая живопись это то, что мы в ней видим, сказала я, сама себе удивляясь. Совершенно точно, именно то, что мы видим, подтвердил маленький. Эйлин, кажется, немного обиделась, но осталась стоять поблизости, пока они разглядывали картину, на случай, если их вновь заинтересует лично она, художник. Феномен здорово меня задачил. Я и не осознавала, что это такой феномен. Думала, просто я вижу неправильно. Но не стала этим больше заморачиваться. Всему есть предел. Уже в дверях маленький Аттенборо заинтересовался моим праздничным платьем и украшениями повсюду. Я рассказала про день свадьбы открытых дверей и что у нас ожидается грандиозное двойное торжество, и что меньше чем через три часа мои мама и отчим станут мужем и женой и приедут сюда праздновать и всё такое». Я подробно описала предстоящие развлечения и представления, включая выступления их друга мистера Симонса с комическими куплетами Гилберта и Саливана под губную гармошку, фигурки из воздушных шариков в исполнении Гордона Бенкса и трюки большого смига в стиле шоу Барри Шина. После чего решительно пригласила их посетить наш праздник. Они, похоже, обрадовались и сказали, что постараются заглянуть. Мы постараемся заскочить. — сказал тот, что поменьше ростом, который, как выяснилось, был фанатом Брюса Ли и мог поделиться впечатлениями. Они сели в машину, а мы с Эйлен стояли на дорожке и махали им вслед. Тут на металлическом мостике появились хозяин с рассветом, завершивший свою прогулку ровно в тот момент, когда Пежо Аттенборо сворачивал на дорогу. «Кто это был?» — спросил хозяин. И я рассказала ему про Атттенборо и что они постараются заскочить на день открытых дверей а потом вернулась в кухню украсить петрушкой блюда с сэндвичами. Вскоре к чаю всё было готово. 16 больших тарелок, закрытых фольгой. Шарики и флажки развесили, пациенты в своих лучших нарядах предвкушали веселье, Миранда должна была отвечать за музыку, а Салли Энн обязалась вовремя вскипятить чайники. На это требовалось примерно полчаса. Потом явился Майк Ю. Подать жаркое на ланч и наполнить воздух вокруг всякими благоуханиями и, вероятно, повидаться с Салли Эн или с Мирандой, а то и с обеими. Да наплевать. Я теперь ненавидела Майка Ю, хотя он по-прежнему оставался удивительным, милым и добрым и почти самым прекрасным человеком на свете».